глава шестьдесят семь королевская угроза история тероэта влатте была права это не заняло у короля киланиса много времени монарх ване прошел через двери парламента а затем остановился с досадой оглядываясь назад солдаты короля киланиса не пошли с ним тероэт постарался скрыть ухмылку которая так и просилась на губы солдаты короля киланиса не могли пойти с ним Парламент был самым зачарованным местом во всем Маноле. Основатели сами решали, кого пустить. Он очень подозревал, что Джанель допустили сюда, потому что ее внешность была настолько экзотической, что никто не счел ее за куурку. Его впустили сюда из-за отца. Примечание. Тарает слишком плохо о себе думает. Он дядя короля по материнской линии, если, конечно, не считать, что он младше его на несколько столетий. И никому не позволили оставить оружие. король Келанис быстро пришел в себя. «Основатели, мы требуем объяснений. Вы укрываете разыскиваемых преступников». Валатея отвернулась от своих собеседников. «Разве? Здесь нет никого, кто не был бы вовлечен в судебные разбирательства, связанные с их статусом. Но мне повезло, что вы здесь, ваше величество, поскольку в этом судебном разбирательстве замешаны и вы». Келанис безмятежно рассмеялся. «Мы недоумевали, зачем нашей сестре понадобилось прилагать столько усилий, чтобы вернуться в колодец спиралей. Мы думали, что она проявляет преданность семье, но, похоже, она просто хотела нанять адвоката. Его взгляд скользнул в сторону, где сестра, о которой шла речь, тихо и спокойно сидела, потягивая вино из бокала, и выражению на ее лице могла бы позавидовать статуя. «Ты ушел прежде, чем нас представили друг другу, племянник», улыбнулся Валатея. «Мне так приятно наконец-то познакомиться с тобой. Должна сказать, ты весьма напоминаешь своего отца». Тераэт поднял брови. Последнее замечание явно не было комплиментом. Но Келанис воспринял это именно так. «Благодарю вас. А какие судебные разбирательства вообще должны привлечь наше внимание? Хариэль мертва. Даже если она стоит здесь, это ничего не меняет», ему ответил высокий ване в серебристых, белых и бледно-серых одеяниях. Валатея попросила разрешения выступить за отмену закона Дейнеса. Мы согласились выслушать ее аргументы. Если глава захочет выступить против, мы, естественно, ему позволим. — Кто это? — шепотом спросила Джанель, наклонившись к тараэту. — Дейнос, — ответил он. — О! Король Келанис выглядел так, словно попробовал что-то ядовитое. — Нам потребуется время. — У вас есть две недели, — сказал Дейнос. — Мы встретимся здесь и выслушаем аргументы обеих сторон. прежде чем основатели вынесут решение. Келланис выглядел так, словно хотел возразить. Вместо этого он повернулся и оглядел всех в комнате. Его взгляд скользнул по Тараэту и Джанель, на мгновение задержался на их лицах, затем снова обратился к Доку. Вспышка замешательства на лице киланиса промелькнула так быстро, что Тараэт, если бы не следил за реакцией короля, мог бы ее не заметить. Короткий взгляд на Тараэта, чье имя он знал, затем снова на Дока. «Ты что, с ума сошел? Если ты отменишь закон Дейнесса, он станет королем. Если у это и были какие-то сомнения о том, что Келанис обо всем догадался, то они исчезли». «Ваше Величество!» — голос Дейнесса был полон предостережения. «Да, если бы он был заинтересован в том, чтобы стать королем, а он не заинтересован, ну а если передумает, он становится королем Ваны из Кирписа, а я остаюсь королевой Ваны из Манола». Но поскольку я вновь прониклась уважением к важности избавления от старых семейных обид, я бы ему не позавидовала. Хейриэль явно насмешливо ацелютовала брату бокалом вина. — Спасибо за урок, братишка. Дейнос вздохнул, глядя на них, как родитель, готовый вмешаться в драку. — У нас твой сын, — сказал киланис стоящий рядом с Тороэтом Джанель выпрямилась. Тороэт положил руку ей на плечо. — Подожди. Тороэт знал, что Келанис блефует. Они расстались совсем недавно, и вероятность того, что Келанису каким-то образом удалось послать агентов в Кишнофаригу и захватить Кирина была нулевой, у киланиса не было Кирина. Но возможно ли, что коготь каким-то образом смогла поменяться с Кирином в тюрьме? Тараэт вспомнил последний день, как Кирин уничтожил дракона. Нет, это явно был не мимик. И если учесть, что первое событие показалось вообще нереальным, это что-то говорило о самом Тараэте. И все же то, что Келанис думал, что угроза сработает, казалось странным. Даже если бы у Келаниса оказался мимик, выдающий себя за Кирина, на ломин сообщил бы ему о побеге. И поскольку двое беглецов присутствовали в комнате, почему Келанис думал, что Хайриэль поверит, что ее сын остался под стражей? Хайриэль прищурилась. — Я тебе не верю. — Тогда мы с нетерпением ждем возможности представить наши доказательства прорычал Келанис. И прежде всего голову нашего племянника. Он казался таким искренним. Келанис прекрасно умел лгать. И для его семьи это было не так уж и странно, хотя, возможно, это необходимая черта для всех правителей, но все же в его голосе звучал такой яд, такой гнев, такая едва сдерживаемая ярость. Келанис не лгал. Вернее, Келанис думал, что он не лжет. А Кирин ведь встретил коготь в каменоломне. — Ну а если Келанис действительно думал, что у него в плену Кирин? — ну коготь! — прошептал он. — Ты хитрая сучка! Джанель прижалась к Тароэту. — Как ты думаешь, она сделала это по приказу или импровизировала? Я только слышала о мимиках. Тароэт удивленно моргнул. Он не ожидал, что она придет к тем же выводам. Честно говоря, вполне вероятно, что и то, и другое. — Ваше Величество! — сказала Валатея. — Даже если она откажется от своей просьбы? Это дело все равно будет слушаться. Король уставился на нее. И мы уверены, что ничто не доставит вам большего удовольствия. Но закон Дейноса существует не просто так. Вы ведь не собираетесь убеждать основателей отменить его? Ни через две недели, ни через двести лет. Он указал на Дейноса. Мы предоставим наши доводы. С этими словами он вышел из комнаты. Тароэд вздохнул и откинулся на спинку стула. Ну, с этим покончено, по крайней мере, сейчас. И что дальше? Джанель глянула на него. — Не буду врать. Мне было бы гораздо спокойнее, если бы нам пришлось кого-нибудь убить. Она заерзала на месте. — Я чувствую, что покидать это здание было бы весьма нехорошо. — И все же нам придется это сделать. Основатели не позволят нам разбить лагерь в главном зале. Можно предположить, что нам придется отступить в предложенное ими безопасное место. Будем надеяться, что там действительно безопасно. Джанель посмотрела на разговаривающих Валатею, Хэриэль и Дока. «Ты думаешь, там могут быть убийцы?» «Вот да», — согласился Троэт. «Если бы я был Келанисом, я бы точно послал убийц, хотя лучших он не найдет. Почему-то я подозреваю, что Черное Братство будет недоступно».